Сахарный диабет. Это заболевание настолько распространено среди пожилых людей, что дает повод говорить о нем как о неинфекционной эпидемии. В экономически развитых странах более 10% лиц после 60 лет больны диабетом. Незаболеваемость растет с каждым годом. Так, среди людей старше 70 лет ежегодно заболевают пятеро из ста известно поражающее действие диабета на кровеносные сосуды. Отсюда становится понятным тот факт, что смертность от инфаркта и инсульта у диабетиков в 4-6 раз выше, чем у недиабетиков в этой же возрастной категории. А диабетическое поражение сосудов нижних конечностей нередко ведет к ампутации. Эти печальные факты должны заставить пожилых людей и их близких с вниманием отнестись к рекомендациям врачей по профилактике и лечению диабета. Тем более, что в настоящее время достигнуты большие успехи в этом направлении, и борьба с этим злом идет под лозунгом «Диабет – не болезнь, а образ жизни». Существует два основных типа сахарного диабета. Первый тип – инсулинзависимый сахарный диабет, ИЗСД. Второй тип – Инсулин – независимый сахарный диабет, ИНСД. ИЗСД любит молодых людей, способен поражать даже новорожденных младенцев, а ИНСД – удел лиц пожилого возраста. О нем мы поговорим подробнее. Точные причины заболевания до сих пор неясны, но подтверждается его наследственная предрасположенность. Известные факторы, способствующие развитию сахарного диабета, среди которых важную роль играют переедание, ожирение, беременность, стрессы, гиподинамия, увеличение продолжительности жизни, нарушение липидного обмена. Сахарный диабет характеризуется хроническим повышением уровня глюкозы в крови в результате снижения выработки инсулина поджелудочной железой диабет первого типа, или нечувствительность тканей к инсулину, диабет второго типа. Роль инсулина заключается в том, что он доставляет глюкозу во все клетки организма, где она используется в качестве источника энергии или откладывается про запас в виде гликогена. При сахарном диабете первого типа развивается дефицит инсулина, и в крови накапливается большое количество неутилизированной глюкозы. Современные методы диагностики выявили еще одну причину повышения уровня глюкозы в крови – снижение чувствительности периферических тканей к инсулину, инсулинорезистентность. В этом случае инсулина в крови достаточно, иногда даже наблюдается его избыток, но ткани организма на него не реагируют – диабет второго типа. При сахарном диабете нарушаются обменные процессы, ведущие к поражению всех органов и систем. Более всего страдают крупные и мелкие сосуды, а диабетические поражения сосудов в сочетании с атеросклеротическими представляют благодатную почву для развития ишемии мозга, сердечной мышцы, тканей нижних конечностей. У диабетиков часто встречаются немые инфаркты, протекающие без болевого синдрома. Иногда наступает внезапная смерть, причиной которой является недостаточность коронарного кровоснабжения. Хроническая ишемическая болезнь сердца у диабетиков нередко сопровождается стойкой артериальной гипертензией и развитием сердечной недостаточности. Сахарный диабет в пожилом возрасте ведет к поражению костей и суставов. Больные жалуются на боли в конечностях и позвоночнике. Объем движений в суставах ограничивается, страдает осанка. Деформация стоп по типу молотообразной или кубической стопы нарушает походку. А прогрессирующий остеопороз многократно увеличивает риск переломов при незначительном травмировании. Развитие диабетической стопы является одним из наиболее тяжелых осложнений сахарного диабета. Расстройство кровообращения и поражение мелких нервных веточек приводят к разрушению тканей. И в этих случаях ампутация неминуема. Иногда оперативное вмешательство ограничивается удалением пальца или стопы, а нередко приходится ампутировать ногу полностью. А причиной трагедии является терпеливость и смирение русских людей, особенно женщин. Выявленная на ранней стадии диабетическая стопа поддается консервативным методам лечения. А в диагностическом плане помогает метод под названием педография, от латинского слова стопа. Больной встает на специальную платформу, снабженную датчиками и начинает ходьбу. А датчики передают информацию врачу, который определяет состояние сосудов и выявляет распределение нагрузки на стопы. При неравномерной нагрузке больной должен использовать специальную ортопедическую обувь или стельки. Сахарный диабет сопровождается снижением чувствительности стопы, что увеличивает риск травмы и развития трофических язв. А это уже прямой путь к диабетической гангрене и ампутации. Лишней ноги у вас в запасе нет, поэтому берегите те, что даны при рождении, и не доводите их до такой степени. При возникновении первых симптомов, а не менее стопы, покалывания кожи и пальцев, переходящее в боль, похолодание стоп, немедленно обратитесь к специалисту. Для улучшения трофики мышечной ткани и нервных волокон необходима витаминотерапия, включающие витамины группы В, С, Е и А. Эти препараты улучшают углеводный обмен и борются с агрессивными свободными радикалами, которые в большом количестве накапливаются при сахарном диабете. Учитывая серьезную угрозу этого заболевания для жизни больных, в крупных городах создаются центры диабетической стопы, своевременное обращение в которые спасает ногу, а не редкая жизнь. Поражение почечных сосудов нарушает выделительную функцию, уменьшается количество мочи, в ней появляется белок, повышается артериальное давление. Длительное течение болезни может привести к развитию хронической почечной недостаточности. Поражение периферических нервных стволов у пожилых диабетиков является почти постоянным симптомом. Больные ощущают чувство жжения, а не менее зябкости в области стоп, иногда боли и синдром беспокойных ног, при котором многие не могут найти себе место и постоянно меняют положение. Особенно мучительно это состояние по ночам, когда больной человек вынужден ворочаться в постели, проводя длительное время без сна. Выявление сахарного диабета среди пожилых людей не составляет никакого труда. Существуют простые методы определения сахара в моче и в крови, сразу же дающие результат. К сожалению, довольно часто симптомы диабета у пожилых людей бывают скрытыми, и болезнь проявляется поздно, когда присоединяются осложнения. В пожилом возрасте необходимо один раз в квартал или хотя бы один раз в полгода проверять содержание сахара в капиллярной крови. В кабинете до врачебного приема Эта процедура займет не более двух минут. Если прибор показал результат натощак менее 5,5 моль на литр, то никакого сахарного диабета у вас нет. Результат от 5,6 до 6,9 моль на литр сигнализирует о преддиабетическом состоянии. Если вы чувствуете себя хорошо, но содержание глюкозы в крови натощак при повторном обследовании 7 и выше, то вы больны диабетом. Более точный результат даст проба с сахарной нагрузкой. У пациента берут кровь утром натощак, последний прием пищи накануне в 6 часов, и определяют содержание в ней сахара. Затем предлагают выпить стакан воды с растворенной в ней глюкозой. 75 грамм глюкозы – на 250 мл воды и через 2 часа определяют уровень сахара вновь. Если сахара в крови меньше 7,8 ммоль на литр это считается нормой. От 7,8 до 11,1 ммоль на литр следует повысить настороженность к сахарному диабету. Выше 11,1 ммоль на литр диабет стал свершившимся фактом. Для более точной диагностики и уточнения прогноза существует анализ на гликолизированный гемоглобин, гемоглобин, связанный с глюкозой. В норме этот показатель держится на уровне 4,5-6,5% от всего свободного гемоглобина. Сахарным диабетом в наше время можно управлять. Для этого надо пройти несложное обучение – и в дальнейшем осуществлять самоконтроль своего самочувствия и содержания сахара в крови и в моче. Многие пожилые больные приобретают индивидуальные глюкометры, чтобы осуществлять контроль за содержанием сахара в крови в домашних условиях. Существуют специальные тест-полоски для качественного и количественного определения сахара в моче. Для этого полоску следует смочить мочой, и сравнить полученный цвет с эталонной таблицей, где каждому цвету соответствует определенное содержание сахара в моче. Каждый больной диабетом должен выработать определенный стиль жизни, направленный на предупреждение осложнений сахарного диабета. Необходимым требованием является отказ от курения и минимальное употребление алкогольных напитков. Рекомендуется соблюдать распорядок дня, в котором активная физическая работа чередуется с периодами расслабления и отдыха. Чрезвычайно важное значение придается соблюдению специальной диеты. Известно, что углеводы по своему строению делятся на простые моноиди сахариды и сложные полисахариды. Простые или быстрые углеводы содержатся в сахаре, конфетах, кондитерских изделиях, варенье, шоколаде,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 Кроме того, они имеют в своем составе значительное количество неперевариваемых пищевых волокон – клетчатки, целлюлозы, пектина, что делает их весьма ценными для регуляции функции желудочно-кишечного тракта. Эти балластные вещества усиливают двигательную секреторную функции кишечника и желчно-отделения, создают чувство насыщения, положительно влияют на кишечную микрофлору, формируют каловые массы. Они способствуют выведению из организма холестерина и недоокисленных продуктов обмена, впитывают в себя вредные вещества. Основные поставщики сложных углеводов – овощи, фрукты, ягоды, крупы, бобовые, хлеб и макаронные изделия из муки грубого помола. В основе рациона больного сахарным диабетом должны содержаться сложные углеводы – в виде овощей и фруктов, являющиеся одновременно источником витаминов и минеральных солей. Сахар и сахаросодержащие продукты из рациона исключаются. Для создания сладкой жизни возможно употребление сахарозаменителей и специальных диабетических сладостей на их основе, не злоупотреблять. Рекомендуется снизить употребление животных жиров, и перейти на употребление легкого сливочного масла, нежирных сливок, молока и творога. Отдайте предпочтение нежирной океанической рыбе, треска, хек, минтай, морепродуктам. Любителям мяса придется привыкать к постной телятине, отварной курице без кожи, преимущественно к белому мясу. В режиме дня обязательно выделите 30 минут для ежедневных физических упражнений. Активные движения улучшают кровообращение в тканях, усиливают поглощение глюкозы мышцами, повышают чувствительность тканей к инсулину, улучшают приток кислорода клеткам. Физическая нагрузка должна быть умеренной, не вызывающей ухудшения самочувствия. Рекомендуется провести первый курс занятий под руководством инструктора лечебной физкультуры а в дальнейшем выполнять упражнения самостоятельно, в домашних условиях или на свежем воздухе. Постарайтесь избавиться от лишних килограммов. У многих диабетиков снижение веса приводит к значительному улучшению состояния. Каждый диабетик должен находиться на диспансерном наблюдении и регулярно посещать врача-эндокринолога, осуществляющего контроль за состоянием больного, содержанием сахара и холестерина в крови, анализов мочи, артериальным давлением, массой тела. Ежегодно необходимо проверять состояние глазного дна, функции почек, состояние стоп и сосудов, проводить электрокардиологическое обследование. На основании динамического наблюдения врач решает вопрос о назначении антидиабетических препаратов – осуществляя индивидуальный подбор средств в зависимости от возраста, степени выраженности гипергликемии, наличия диабетических осложнений и эффективности принимаемых лекарств. Иногда пожилым больным приходится назначать инъекции инсулина. В этих случаях больной должен быть обучен не только методике инъекций, но и правилам соблюдения асептики и антисептики, хранения инсулина, строгого соблюдения доз инсулина. Самодисциплина больного и врачебный контроль позволяют продлить жизнь пожилых диабетиков и повысить качество жизни.